Глава 5. Обладал ли он свойствами, необходимыми для поста, столь необычайно тяжелого в годы войны? Этот умный, осторожный, дальновидный человек, конечно, глупости не делал. Бриан, вероятно, органически не способен сделать глупость. Положение его было трудное. Он не хотел быть военным министром, не имея военного образования, не учившись в огнестрельных книгах как писали у нас в XVII веке. Над бывшим антимилитаристом, защитником Гюстава Эрве, вдобавок тяготело его прошлое. Для роли электризатора народных масс, для роли Д'Антона или Клемансо он, при всем его красноречии, видимо, не годился. Но все то, что мог дать в качестве главы гражданского правительства умный, осторожный и дальновидный человек, Бриан дал Франции в эти годы. Он доверил военное министерство генералу Галлиэни, потом генералу Леоте, всячески охранял престиж Жофра, со свойственным ему тактом сглаживал столкновения, о которых я говорил выше, убедил английское правительство согласовать действия фельдмаршала Хейга с требованиями французской ставки и всячески отстаивал в спорах с союзниками первенство французского командования. Фельдмаршал Робертсон в своих воспоминаниях говорит, что британская Ставка опасалась личных свиданий Бриана с Ллойд Джорджем, предполагая, что французскому премьеру при его даре убеждения удастся выговорить какую-либо новую уступку у английского правительства. Дипломатические обязанности Бриан исполнял с обычным своим искусством. Не следуя вообще примеру Бисмарка, он иногда все же решался выступать из-за пределы чистой дипломатии. Бриан был главным сторонником Солонихской экспедиции, сыгравший огромную роль в самом конце войны. Экспедицию эту в известной мере можно считать его делом. Есть некоторые основания думать, что он стал проповедовать ее, начиная еще с декабря 1914 года. Если это верно, то здесь должно видеть доказательство исключительной дальновидности Бриана. В военных кругах не хотели слышать об отвлечении на Балканы значительных военных сил с главного театра войны. Фельдмаршал Робертсон высказывался против балканской авантюры самым решительным образом. Ее противником был и лорд Китченер. Не одобряли ее и французские военные авторитеты. Генерал Сараль рассматривал свое назначение в Салонике почти как ссылку. Жорж Климансо ввел отчаянную кампанию против отправки союзных войск в балканские страны. На одном из заседаний Сенатской военной комиссии Климансо, указывая на личную ответственность Бриана в этом деле, грозил ему военным судом. «Я эту ответственность принимаю», — ответил кратко глава правительства. «Очень возможно, что он и попал бы под суд, если бы война кончилась иначе». Бриану не суждено было, однако, остаться у власти до конца войны. Он пал все на том же вопросе взаимоотношения гражданских и военных властей. В марте 1917 года военный министр его кабинета, генерал Леоте, на секретном заседании палаты отказался ответить на некоторые вопросы депутатов, довольно прозрачно намекнув, что военная тайна будет соблюдена лучше, если в нее не посвящать несколько сот человек. Заявление генерала его резкий тон крайне оскорбили палату. Уход Леоте повлек за собой отставку всего правительства.